Николай Живцов. Следак. Книга вторая. Паритет интересов. Глава 1. Разбудил меня шум дождя. Настырная трель бьющихся о стекло капель заставила открыть глаза. Надо мной нависал некогда белый потолок, но сейчас краска рассохлась, образовав темные трещины, что обтекали давно немытые трубчатые лампы, из-за чего помещение выглядело запущенным. Повернув голову, я наткнулся взглядом на стоящий рядом со мной штатив от капельницы. Специфический запах хлорки и лекарств дополнил картину, подтвердив догадку о больничной палате. Помимо моей здесь стояло еще три кровати, но, судя по голым металлическим сеткам и пустым тумбам, в палате я был единственным пациентом. Дальше взгляд зацепился за дверь. Та была приоткрыта, и до меня из коридора периодически доносились голоса. «Все-таки угодил в больницу», — констатировал я. «Последнее из того, что помню, мы с Головачевым садимся в служебную машину нашего следственного отдела. Когда я, подписав заявление и протокол, вышел из кабинета Решетникова, в коридоре меня ждал только мой непосредственный начальник. Он отмеривал шаги в одиночестве и при моем появлении принялся выговаривать мне за заслуги. Мол, ночью надо спать дома, а не шляться по городу, беспокоя начальства, у которого от нового сотрудника лишь проблемы, до да головная боль. Еще на лестнице у меня началась одышка. Когда же мы с Головачевым залезли в салон автомобиля, меня начал душить кашель, а грудь сдавила от боли. Дальше я слышал лишь скрип тормозов и мат подполковника. Ощущал резкие развороты, как автомобиль набирает скорость и вновь тормозит. Затем меня куда-то потащили, после покатили. И в завершение я очнулся в этой палате. Прислушался к своим ощущениям. Но кроме дискомфорта в груди и заполненного мочевого пузыря, ничего критичного не обнаружил. Сбросил одеяло, пошевелил конечностями. Боль отдалась лишь в грудной клетке, но была терпимой. Так что я решил продолжить. Кое-как уселся. Мешало головокружение. Глядел себя. На ногах штаны от поношенной пижамы, вместо пижамной рубашки накрученные на грудь бинты. Тапочек под кроватью не нашлось, но деревянный пол не особо студил босые ноги, и я отважился на вылазку. Вот только поднявшись с кровати, я едва не свалился обратно. Ощутимо пошатывало. Пришлось воспользоваться помощью штатива. Выкатил эту хреновину за порог и побрел в самый конец коридора, где обычно в таких заведениях находится туалет. Тут главное не ошибиться с выбором направления, иначе рискуешь плестись через весь коридор в обратную сторону. Я взял верное и оказался в санузле, где помимо туалетных кабинок располагались еще и душевые. Судя по звуку льющейся воды, по крайней мере, одна из них сейчас была кем-то занята. Но мне следовало взять левее, к кабинкам. «Что за...» — выругался я. Штатив наехал на преграду, и я чуть не навернулся. На полу лежали тапки. Их-то мне и не хватало. Пол в санузле, в отличие от коридора и палат, был выложен кафелем, отчего ноги уже замерзли. На обратном пути меня спалили. «Больной, вы почему встали?» Передо мной возникла пышущая здоровьем молодая женщина, ее объемные формы стягивал белый халат. Пришлось отвести взгляд, пока было не до них. Я не совсем встал. Выдавил улыбку и кивнул на штатив. «Это штука для капельницы», — строго заметила медсестра, колыхнув бюстом. «Это многофункциональная штука». Отвечая, я старался игнорировать раздражитель. «Под кроватью у вас стоит утка», — настырно проинформировала меня женщина. «Не видел», — соврал я. Сложно было не заметить этот тазика а еще сложнее было заставить себя им воспользоваться. «Сейчас же вернитесь в палату», — потребовала медсестра. При этом она подбоченилась, грудь выпитилась. халат натянулся, а пуговицы опасно напряглись. Я туда и иду, отвел я взгляд и покатил штатив дальше. Только я уселся на кровати, чтобы передохнуть от марш броска забравшего у меня все силы как в палату с криком завтрак вошла еще одна сотрудница госпиталя. На этот раз не такая привлекательная. Зато толку от нее было не в пример больше.а принесла тарелку с кашей. Чай в стакане и хлеб с кусочком сливочного масла. Пребывание в этом времени сделало меня неразборчивым в еде, так что я умял безвкусную и уже остывшую кашу, даже не поморщившись. Предложили бы мне добавки, и от нее бы не отказался. Спустя полчаса до меня добрался и лечащий врач. так что тут у нас?» – деловито начало осмотр, «Ну и как вы себя чувствуете?» — повесив стетоскоп на шею, спросил он. «Нормально чувствую», — честно ответил я. «А поподробнее», — не удовлетворился врач. Он пододвинул единственный в палате стул к моей кровати и с удобством на нем расположился. Лет за пятьдесят. На голове уже полно седых волос, глаза живые, смотрят профессионально участливо. В груди болит, и голова кружится. Я еще минуту поразмышлял, прислушиваясь к себе. Вроде все. У вас, молодой человек, серьезная травма, перелом ребер. А вы, как я понимаю, рекомендацию врача не выполнили. Отсюда и осложнения. Теперь он смотрел на меня с укором. И долго мне здесь лежать? Задал я вопрос, никак не прокомментировав высказанную мне претензию. «До конца недели точно. Будем вас наблюдать», — обрадовал он меня. «Вам прописан постельный режим, а судя по тому, в каком состоянии вас вчера ночью привезли, самостоятельно вы его соблюдать не в состоянии». «Вчера ночью? То есть сегодня понедельник?» — уточнил я. да. «Понедельник». Подтвердив тот факт, что я целый день провалялся в отключке, врач покинул мою палату. «Охренеть!» – дал я оценку произошедшему, когда остался один. Вспомнился Ломакин. И захотелось вернуть ему должок. Я перебрал в уме условия заключенной с первым секретарем сделки. Согласно им, я должен был молчать об участии его племянника в грабеже и подписать оформленные следователем документы. За это Свиридов обязался в ближайшее время организовать мне туристическую путевку в Капстраны. И на этом все. Так что придется Ломакину ответить за все хорошее, что он мне устроил. За дверью послышался шум, топот ног, взволнованные женские голоса и гневный мужской. Пришлось отвлечься от обдумывания плана мести. Заинтересованный я слез с кровати, приоткрыл дверь и через образовавшуюся щель посмотрел в коридор. «Где мои тапки?» – орал мужик в полосатой пижаме. Медицинский персонал, подстегнутый начальствующим рыком, бегал по коридору и заглядывал в палаты, разыскивая пропажу. Мужик развернулся в мою сторону, и я тут же отпрянул от двери. «Черт!» – стряхнув с ног тапки, я затолкал их под матрас на кровати и улегся сверху. Дверь открылась. Палату прошмыгнула уже знакомая мне медсестра. «Тапки не видел?» – спросила она у меня, одновременно заглядывая под кровати. «Нет», – не сразу отозвался я, занятый разглядыванием ее обтянутых халатом аппетитных округлостей. «А твои где?» — поинтересовалась медсестра, не обнаружив искомого. «Не знаю». «Проснулся, а их нет», — ответил я, сглотнув, когда она наклонилась пониже. «Постой. А разве в коридоре ты не в тапках был?» — задумчиво спросила медсестра, выпрямляясь, и мое внимание переместилось с попы на грудь. «Босиком», — по инерции соврал я, недвусмысленно пялись на женщину. «Что за день такой?» — вздохнула она, отчего медицинский халат вновь натянулся. «Санитарка, что ли, когда мыло полу несла, Произнесла задумчиво и тут заметила мою заинтересованность. Ее глаза довольно блеснули, и, покачивая бедрами, женщина плавно удалилась. «Ломакин, я тебе вообще всё сломаю!» Мысленно пообещал я, провожая шикарную фигуру взглядом. Больше меня никто не тревожил. И я до самого вечера провел в одиночестве. Нарушила его лишь санитарка, которая забросила мне тапки, и работница столовой, что два раза приносила еду и забирала посуду. Никто меня не навещал. Некому. Здесь нет отца, который обязательно пришел бы узнать о моем здоровье. Здесь нет друзей, а значит некому завалиться и развеселить меня. Здесь нет девчонок из той жизни, поэтому никто не принесет мне вкусняшек. Стало тоскливо. За окном стемнело. Я лежал на кровати и подумывал о том, чтобы поспать. Но для этого нужно было выключить свет, а вставать мне было лень. Поэтому я лежал и ждал, когда кто-нибудь заглянет в палату, и его можно будет напрячь с выключателем. Наконец дверь открылась. Но вместо симпатичной пышки медсестры, радующей меня своими формами, на пороге возник лёха Я даже привстал от неожиданности. Надо же. «Нашел!» — довольно произнес он, войдя в палату. «Ты как?» «Привет. Нормально. Выздоравливаю». Я прям обрадовался. Одиночество, оказывается, та еще хрень. «Это хорошо». лёха уселся на стул. «А что случилось?» «Ребра сломаны». «Осложнение». Кратко изложил я диагноз и добавил причину. «Ограбить пытались». «Ограбить? Тебя?» Озадаченно воскликнул он и, подвинув стул ближе, потребовал подробности. «Так я и попал в госпиталь. Закончил я свой невеселый рассказ». «Вот уроды!» — лёха сдвинул челюсти. «Нашли грабителей-то?» «Нашли!» — зло ответил я. «Сломанные ребра не способствуют доброте и всепрощению». «Ну, хоть что-то». «А ты как узнал, что я здесь?» — сменил я тему. «Твой отдел позвонил», — ответил лёха «Меня же на должности утвердили. Звание дали», — начал он хвастаться успехами, и его лицо засияло от радости. «Хотел тебя позвать отметить, а тут такое». лёха уставился на мою перебинтованную грудь. «Спасибо, что пришел», — поблагодарил я его на полном серьезе. И где-то в глубине души ощутил стыд за то, что сам Леху на обмывание первого звания не приглашал. «И долго тебе здесь еще валяться?» — оглядев палату, поинтересовался он. Обещали до конца недели продержать, — вздохнул я. Лёх, а ты можешь мне вещи из дома принести, а то у меня здесь даже зубной щетки нет». «Конечно!» — с готовностью подорвался он с места. Вот только второй раз меня в палату вряд ли впустят. Сейчас-то еле прорвался, сказал он с усмешкой. Но ничего. Попрошу кого-нибудь внизу передать тебе вещи. О'кей. Держи ключи. Вытащив из тумбочки, я протянул их другу. Адрес? Деловито потребовал он и пообещав управиться за час, выскочил из палаты. Вторым посетителем оказался, как ни странно, Шафиров. Он заявился ко мне на следующий день после обеда все в той же полосатой пижаме, но в новых тапках. Посмотрев на них, я отвел взгляд. Неудобно получилось. «Ну, здравствуй, товарищ Чапыра!» — поприветствовал он меня. «Доложили мне вчера о твоих подвигах». Шафиров по-хозяйски оккупировал стул напротив моей кровати. «Здравствуйте, товарищ полковник!» Я сменил положение лёжа на положение сидя. «Мало тебя на матах валяли», — заявил он мне. «Всего с тремя уголовниками не смог справиться». но «Мне сказали, у них даже ножей не было». Шофиров посмотрел на меня осуждающе. Как смог, так и отбился. Мой ответ прозвучал излишне раздраженно, что развеселило полковника. «А вот не надо, как смог. Надо, как отличник милиции!» Усмехаясь, высказал он мне. «Задержал бы их сам и наградили бы знаком отличник милиции!» «Мне и без наград нормально!» — огрызнулся я. «Ладно, не обижайся, а то посмурнел весь!» Шафиров рассмеялся своим каркающим смехом. «Против благодарственной грамоты, за которую ратует храмцов возражать не буду», — смягчил он позицию. «Премного благодарен. Сдались мне их грамоты». «Все-таки обиделся», — констатировал полковник. «Ничего я не обиделся». Этот Шафиров начал утомлять. Я еще не забыл, кому обязан своей службой в органах. «Служба-то как? Нравится?» — сменил он тему, наступив на больную мозоль. «Нравится», — пробурчал я, устраиваясь поудобнее. Судя по никуда не спешащему уходить Шафирову, разговор обещал быть долгим. Так и вышло. Полковник принялся подробно меня расспрашивать о стажировке, о работе в следственном отделе, о расписанных мне уголовных делах, о коллегах и взаимоотношениях в коллективе. От полного потрошения меня спас заглянувший в палату Головачев. Добрый день, Валерий Муратович. Первым делом поприветствовал подпол старшего по званию. Если он и удивился нахождению полковника в моей палате, то виду не подал. «Добрый, добрый», — развернулся в его сторону вместе со стулом шофиров. «Беседуем тут с вашим подчиненным», — пояснил он свое присутствие. «Пришли к мнению, что Альберту следует усилить физическую подготовку. Разумеется, после того, как полностью поправится», — огорошил он нас обоих. Я даже закашлялся, но тут же скривился от боли в груди. «Вы уж, Илья Юрьевич, проследите за этим». «Прослежу», — взял под козырек подполковник. Шафиров удовлетворенно кивнул. «А теперь объясните мне, почему ваш сотрудник ловит преступников в соседнем районе, а не в том, которому он приписан?» Головачев не нашелся, что ответить на поставленные начальством вопросы и перевел взгляд на меня. Шафиров также сместил на меня свое внимание. Пришлось разруливать самому. «Да я там случайно оказался. Меня же никто не предупреждал, что в центре города у нас неблагоприятная криминогенная обстановка». Вернул я любезность за слабака. «Что значит неблагоприятная криминогенная обстановка?» Моментально вскипел Шафиров. «Ты где набрался таких формулировок? Ты вообще соображаешь, что говоришь?» Вылупил он на меня свои и без того выпуклые темные глаза. «Советская милиция эффективно борется с преступностью, и число преступлений с каждым годом падает. Заруби себе это на носу!» — припечатал он в конце. «Чипыра!» — предостерег меня от вступления в спор с начальством Головачев. «Да молчу я, молчу!» — пробормотал я, отведя взгляд на окно, в которое опять хлестал дождь. «И смотри! Нигде такое больше не ляпни!» — предупредил меня Шафиров, демонстрируя недовольство всем своим видом. «Надо будет сказать Мохову, чтобы усилил работу с личным составом, тем более с молодыми сотрудниками. Или вообще на уровне управления этот вопрос поднять?» Пожевывая губами, задумался начальник. «Да, так и сделаю. Комиссия по вопросам политика воспитательной работы среди личного состава в МВД уже создана. Значит, и на местах скоро озадачат созданием чего-то подобного. Так что надо будет проработать этот вопрос. А когда из Москвы придет распоряжение, у нас уже будет все готово». Подвел он итог своим размышлениям, и его лицо просветлело. А я понял, что невольно запустил какой-то процесс. Теперь Шафиров смотрел на меня уже более благосклонно. Все же я направил его мысли в нужную сторону, поскольку он придумал, как выслужиться перед московским начальством. «А за несдержанность будет тебе урок», — заявил он, когда я уже было решил, что пронесло. «Даю тебе поручение», — произнес он с садистским удовольствием, наблюдая за моей не особо радостной физиономией. «Какое поручение?» «Тоже не особо весело», — встрепенулся мой непосредственный начальник, которого, как и меня, только-только начал отпускать от вспышки начальственного гнева. «Раскрыть серию краш или грабежей в своем районе», — торжественно сообщил нам полковник. «Поработал на соседей, а теперь у себя криминогенную обстановку. Улучшай!» — вернул он мне подачу и веско добавил. «Срок тебе до дня советской милиции!» Услышав водную, я завис, вспоминая дату праздника. «А если не успею?» — настороженно спросил я. «Что значит не успеешь?» — начал набирать громкость полковник. «Ты комсомолец или кто?» Я не ответил, размышляя на тему того, почему мне так везет и как с этим бороться. «И не вздыхай», — одернуло меня начальство. Он неделю всего как в должности утвержден, да и ноябрь уже близко, попытался урезонить разошедшегося полковника Головачев. «Залог у него быстро получилось согласовать. Значит, и серию хищений». — По силам раскрыть, — отверг возражение шафиров.